Глава 5. Зои. Дура, я тебя не подставляла и не опаивала. Не вини меня в том, что это просто оказалась неудачницей. Усмехаюсь и качаю головой. Ещё никогда я не испытывала подобного отвращения и презрения кому-либо, как сейчас к Саре. Я обязательно подумаю об этой ситуации. Подумаю тогда, когда пройдёт какое-то время, когда схлынет боль от предательства, когда я не буду находиться под действием сильных эмоций и жаждет Да, не буду самой себе лгать. Я пока еще очень сильно хочу сделать бывшей подруге больно. Но, как говорится, кровь всегда смывает лишь вода. А кровью кровь не смоешь никогда. Стрела предательства, выпущенная руками, обогнет земной шар и обязательно попадёт ей в спину. Судьба умеет карать. Я больше не хочу тебя знать, говорю ей в лицо. Её побаишь, когда в её глазах отражается злоба. Она вздёргивает подбородок и высокомерно произносит: "Будто велика потеря. Я знаю, Зоя, ты всегда мне завидовала. Таких подруг и врагу не пожелаешь. Без тебя моя жизнь станет лучше. Прощай". Она делает мне ручкой и возвращается к своим новым друзьям. У меня внутри всё горит огнём ярости, но я сдерживаюсь. Хотя хочется подойти и перевернуть их столик прокричать во всеуслышание, что она гадюка и мерзкая тварь. Но у меня нет никаких доказательств ее поступка, а значит, я наврежу только себе. Мне бы взять да уйти и найти другое заведение. Я решаю и понервировать эту идиотку. Прохожу к барной стойке, втискиваясь между двумя крутыми парнями, Устремляю все свое внимание на великана-бармена. Молодой, большой, сильный, симпатичный. Вечер добрый. Сродите мне какой-нибудь лёгкий коктейль. Бармен накидывает меня изучающим взглядом и удивлённо выгнув одну бровь, вдруг интересуется. Вы точно совершеннолетние?» Я усмехаюсь, показываю ему запястье с едва заметным штрих-кодом ID и говорю: «Будь это не так меня бы и не пустили". Он кивает и подмигивает мне со словами: "Это я пытался сделать комплимент". Я улыбаюсь и киваю ему, мол, принято. Бармен ловко и быстро сооружает мне нечто невероятно красивое. Фанообразный бокал на тонкой длинной ножке наполнен голубой жидкостью. Горкой высится соколетый лёд. Сверху клубится белый пар, словно густой туман. Сам коктейль такого синего цвета, что почти светится в темноте. "Это синий лёд", говорит бармен, потом наклоняется к моему уху и по секрету добавляет: "Попробуйте, прекрасная леди". Этот эксклюзивный коктейль я сделал специально для вас. Его еще нет в основной карте и предложениях. Он мне снова подмигивает и ставит у вокал соломинку, двигает его ко мне. Благодарю, сегодня у меня день сплошных эксклюзивов. Наверное, этот коктейль будет отличным завершением поганого дня. Он снова наклоняется ко мне и говорит с улыбкой: "Э, это просто плохой день, а не плохая жизнь. Кстати, я Оливер. Зои, представляюсь в ответ, и пробую свой эксклюзив. Мм, стаю удивлённое мычание и поднимаю брови со словами: "Как же это вкусно". Коктейль густой, насыщенный, невероятно вкусный, Он одновременно сладкий, сливочный, немного пряно-мятный в меру крепкий. Всё для вас, красавица, своими, Зои, говорит он с улыбкой, оставляет меня. В бар пришли новые клиенты и бармены завалили заказами. Медленно пью коктейли, стараюсь отрешиться от всего это всех. Слушаю звуки блюзовой музыки, и вяло прислушиваюсь к неспешному разговору соседей. Мужчины обсуждают новые автомобили и улучшенный датчик магнитной левитации. Когда допиваю коктейль, подзываю своего симпатичного бармена и произношу: Коктейль бомба, спасибо вам, Оливер". "Сколько с меня?" "Уже уходите", делает он грустное лицо. Да, завтра с утра у меня важные дела, нужно идти домой. Произношу Произнося концу фразы, ощущаю глухую тоску. Мужчина хмыкает. Что, тоже разочаровались в драконах? Удивлённо смотрю на него, потом издаю нервный смешок. А мне так заметно, да? Он пожимает плечами, забирает мой пустой бокал и говорит: "Бокал прижизей за мечтой Зои. Молодые красивые девушки надеются найти здесь своё счастье". Только какое оно это счастье драконы. Они не вступают с людьми в долгие отношения. Для них все мы всего лишь неразумная раса, за которой требуется присмотр не в одну сотню лет, а как дополнительный бонус, еще и развлечение. Да, сегодня я убедилась, что драконы не так уж и привлекательны, как повсеместно преподносят и сообщают нам в СМИ, произношу удрученно. Сгущатся у драконов великолепные пиарщики!» — смеётся Оливер. "Не то слово!» — отвечает ему с улыбкой и склоняет голову набок. "А ты почему здесь? Тоже мчался за мечтой?" "Ой, ничего, что я сказала ты". "Всё в порядке", кивает он, снимает с плеча полотенце, берёт бакалу и начинает его натирать, и говорит. "я приехал сюда по одному делу, и потом остался, чтобы заработать". "Моя мечта это космос, Зоя!» О capullo на свой личный звездолет. Уже немного осталось собрать. Буду бродить просторы вселенной. Уже и команду подобрал. Ого, удивляюсь я. Это реально мечта. Да ещё такая масштабная. Я восхищена. Снимаю шляпу, Олег, но только извини за вопрос, но а как ты умудрился заработать стоя за барной стойкой? Он вверх-вниз двигает бровями и говорит: Так это моя барная стойка. Так и весь, собственно, бар. Ух, так я общаюсь с самим владельцем улыбаюсь ему. Ага. Ну как же владелец бара и создатель крутых коктейлей собирается управлять звездолётом сложной машиной? Или ты нашёл капитана? Ха. Да я сам первоклассный пилот и капитан. У меня есть, точнее, были звания, награды, положения. Новая жизнь иногда создаёт такие ситуации, когда можно потерять абсолютно всё. Это как удар под дых, понимаешь? Оливер вздыхаю, Я не просто понимаю, мне это все очень нехорошо знакомо. Вот-вот. но я недолго был расстроен, улыбается он, мне во все 32 зуба. Благодаря той случившейся беде, я кардинально изменил свою жизнь, и увидел настоящие лица тех, кого считал самыми близкими. я не встретил бы другого человека. Можно узнать, что произошло? Хотя бы кратко, любезствуй я. Если ты не против, конечно. Он некоторое время молчит, берет другой бокал и произносит. Моя невеста понравилась одному дракону. Блин, вздыхаю я, извини. Не хочу бередить старые раны других людей. Но он всё равно рассказывает. Дракон просто сделал ей комплимент, поманил, так сказать. У них начались тайные встречи. Дракон знал, что девушка почти уже замужем, но для дракона это была лишь игра. Моя любимая, как глупый мотылёк, на огонь бросилась в его объятия. Забыла обо мне, о наших чувствах и планах на будущее, и что мы хотели стать семьёй. Я просил, умолял её не рвать наши отношения, любилая. Сам был как слепой дурак. Она как попка заладила, что я сам дракон полюбил, и она тоже его любит и с ним создаст семью. Рожает ему целый выводок детей, и он заберёт их на свою планету. Какая наивность, вздыхаю я. Естественно, для дракона это была лёгкая победа, продолжает Оливер. Она вернулась ко мне через месяц, как птица с обломанными крыльями. Он умолкает, а я уже догадываюсь, что произошло. Ты нанёс ему оскорбление. Бармен расплывается в самодовольной улыбке. Я ему морду дал. Это же рот открываю, вот это да. Знаешь, я не жалею. Если даже условно вернуться назад, я бы все повторил, только бы еще добавил. Смотрю на мужчину удивлённый вопросительно. Ты побил дракона? спрашиваю, изумленно, не в силах поверить. Да, я основательно разбил ему морду, а потом разбил его тачку. Ах, Зои, ты бы видела его рожу. Харкал кровью, ревел, как раненый зверь, был взбешён. Еще бы какой-то человек уложил дракона на обе лопатки. Я начинаю громко смеяться до слез. Боже, Оливер, я впервые о таком слышу. В новостях не сообщают, что нашим драконам дают в морду. Я бы хотела увидеть этот момент. Все считают, что ягглы непобедимы. Да, они сильные, но я тоже не под забором себя нашел. Я профессиональный боец, тяжеловесый. Это не хваст, если что хотел бы сделал бы карьеру в боксе, но выбрал службу. Стал офицером звёздного флота. Оно вон как в жизни обернулось. Он отбрасывает полотенце, отставляет бокал, закатывает до плеча рукав рубашки и демонстрирует мне бицепс. А там такая богатырская рука, ручища, что мне даже двумя своими руками не обхватить. Вау, да ты просто викинг. Несколько мужчин тоже обращают внимание на бармена. А даре его восхищённым свистом. Он улыбается и говорит, «С той девушкой я, естественно, порвал, а дракон устроил мне весёлую жизнь. Меня лишили всех званий и дали основательного пинка под зад. Был даже суд, и меня планировали отправить в утель, но сыграли роль, мои заслуги перед отечеством. Было решено меня просто выпнуть и стереть моими из списков героев. Меня внесли в чёрный список. По Осочи оказался на обочине жизни. Я еще смею жаловаться на свою судьбу? Сочувствую. жизнь боль. Мне. Больно было дракону, когда он на асфальт сплевывал свои зубы. Эх, он глядел на них с таким умилительным удивлением, и обидой, что стоило его рожа заснять для истории. Он начинает хохотать явно с удовольствием, вспоминая этот эпичный момент. Я тоже улыбаюсь, а потом хмурюсь, уловив кое какую нестыковку. Погоди. Если ты оказался в ЧЕ, то как смог попасть в этот город? Тем, кто в черных списках, в город драконов въезд запрещен, Это и работаешь тут, свое заведение имеешь. Он склоняется к моему уху и говорит: "На того подонка я подал в комитет драконов жалобу, что он увел у меня невесту. Предъявил доказательства и потребовал справедливости" о aquela фети пунктик, о которых они с каждого утюга трещат. Они не трогают занятых девушек, не уводят их из семьи. Комитет не мог позволить, чтобы это дело раздулось в масштабах планеты, и обещал обратиться к общественности, если не найду справедливости. Потом меня, значит, по полной программе наказали. А он весь такой в шоколаде ходит, хвост распускает. В общем, они признали вину дракона. Его выслали с планеты отправили домой. А меня в качестве компенсации удалили с ЧС и предложили в этом городе пожить. Даже жильё выделили. «Драконы решили держать тебя у себя на виду хмыкнуя, чтобы ты молчал. Конечно, кивает он. На мне здесь понравилось, особенно тогда, когда встретил свою настоящую любовь. Моя Вивьен, моя истинная судьба. Она помогает мне во всём. Но главное в её прекрасных, но крепких ручках. Вся бухгалтерия в идеальном порядке. Но у меня бухгалтер гений в цифрах. К счастью, работает не в корпорации драконов, а ведёт несколько компаний Общепита. Короче, только благодаря любимой я совсем скоро исполню мечту. И она полетит со мной. Ольвер ты только что сделал мой день. Весело сообщаю ему, ощущаю, как внутри меня разжимается тугой кулак отчаяния и страха. Я Очень рада, что у тебя всё наладилось, я так счастлив. Я тоже рад, хотя нервов потратил столько, что на несколько жизней хватит. Это уже прошлое. Может, еще бокальчик? Давай, соглашаюсь. Я обязательно твой эксклюзив. Он принимается делать делает коктейли, спрашивает меня: "А что у тебя приключилось, милое создание?" Кривлюсь, потом оборачиваюсь и вижу, что Сара и ее компания уже не баре, ушли. Вот отлично. Получаю свои коктейли и думаю, о чём бы и не рассказать.